Часовые шли и шли, от шлагбаума к шлагбауму, от поста к крепости они шли прямо и с опаской посматривали на важное пространство, шедшее между ними. Сопровождать сосланного в Сибирь им приходилось не впервой, но им еще никогда не случалось вести такого преступника. Когда они вышли за черту города, у них было сомнение – Не слышно было звука цепей, и не нужно было подгонять прикладами. Но потом они подумали, что дело казенное, и бумага при них. Они мало разговаривали, так как это было запрещено. На первом посту смотритель посмотрел на них, как на сумасшедших, и они смутились. Но старший показал бумагу в которой было сказано, что арестант секретной фигуры не имеет, и смотритель захлопотал и отвел им для ночлега особую камеру в три нары. Он избегал разговаривать с ними и так юлил, что часовые невольно почувствовали свое значение. Ко второму большому посту они подошли уже уверенно, с важным молчаливым видом, и старший просто бросил бумагу на комендантский стол. И этот точно так же заюлил и захлопотал, как первый. Понемногу они начали понимать, что сопровождает важного преступника. Они привыкли и значительно говорили между собою «он» или «оно». Так они зашли уже вглубь Российской империи по той же прямой и притоптанной Владимирской дороге. И пустое пространство – Терпеливо шедшее между ними менялось. То это был ветер, то пыль, То усталая, сбившаяся с ног, Жара позднего лета. Между тем, по той же Владимирской дороге Шел за ними вдогонку от заставы к заставе, От крепости к крепости важный приказ. Юрий Александрович Нелединский-Милецкий Сказал ждать, и в этом не ошибся, потому что великий страх Павла Петровича медленно, но верно переходил в жалость к самому себе, в умиление. Юрий Александрович всегда верхним чутьем чуял перемену. Он выждал с неделю, а потом почуял. Тихими, но веселыми шагами он потоптался вокруг стеклянной ширмы, и вдруг... Рассказал императору в покрове простоты все, что знал о подпорочке Киже, за исключением, разумеется, подробности о курносом знаке. Тут император захохотал таким лающим, таким собачьим, хриплым и прерывистым смехом, как будто он пугал кого-нибудь. Юрий Александрович беспокоился. Он хотел оказать приятность Нелидовой, у которой был домовым приятелем, и показать мимоходом свое значение, ибо по немецкой пословице ходкой тогда «Ум зонст издертоут» – «Даром одна смерть». Но такой хохот мог сразу вогнать Юрия во вторую роль или даже быть орудием его уничтожения. Может быть, это сарказмы, но нет. Император изнемог от смеха, Он протянул руку за пером, и Юрий Александрович, привстав на цыпочки, прочел вслед за императорской рукой подпоручика Киже в Сибирь сосланного вернуть, произвести в поручики и на той фрейлине женить. Искусанный пес любит уходить в поле и лечиться там горькими травами. Поручик Синюхаев шел пешком из Санкт-Петербурга в Гатчину. Он шел к отцу не для того, чтобы просить помощи, а так, может быть, и желание проверить, существует ли отец в Гатчине или, может быть, не существует. На отцовский привет он ничего не ответил, посмотрел кругом и уже собрался уходить, как стесняющийся и даже жеманничающий человек. Но лекарь, видев изъяна, в его одежде усадил его и начал допытываться, «Ты проигрался или проштрафился?» «Я не живой», — вдруг сказал поручик. Лекарь пощупал ему пульс, сказал что-то о пиявках и продолжал допытываться. Когда он узнал о сыновне о он взволновался, целый час писал и переписывал прошение, заставил сына его подписать и назавтра пошел к барону Рокчееву, чтобы вместе с уточным рапортом передать его. Сына он, однако, постеснялся держать у себя дома, а положил его в госпиталь и написал на доске над его кроватью «Морс окказианализ» – «Случайная смерть». Когда поручик Иже вернулся из Сибири,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 и все с этим примирились. Дома у него был свой кабинет, в казарме своя комната, и иногда туда заносили донесения и приказы, не слишком удивляясь отсутствию полковника. Он уже командовал полком. Лучше всего чувствовала себя в громадной двуспальной кровати фрейлина. Муж подвигался по службе, спать было удобно, сын подрастал.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 но она мгновенно растолкала заснувшего, вытолкала его и бросила ему в дверь одежду. Опомнившись, она смеялась над собою. Но и это случалось во многих полковничьих домах. Павел Петрович просматривал приказы. Полковник Киже был внезапно произведен в генералы. Это был полковник, который не клянчил имений, не лез в люди за дяденькиной спиной, Ни хвостун, ни щелкун, он нёс службу без ропота и шума. Павел Петрович потребовал его в формулярные списки. Он остановился над бумагой, из которой явствовало, что полковник под поручиком был сослан в Сибирь за крик под императорским окном «Караул». Он кое-что в тумане вспомнил и улыбнулся. Там была какая-то лёгкая любовная история». Как кстати был бы теперь человек, который в нужное время крикнул бы «Караул!» под окном. Он пожаловал генералу Киже усадьбу и тысячу душ. Вечером того дня имя генерала Киже всплыло на поверхность. О нем говорили. Некто слышал, как император сказал графу Палину с улыбкой, которой давно не видали, «Дивизии!» погодить его обременять. Он потребен на важнейшее. Никто, кроме Бениксена, не хотел сознаться, что ничего не знает о генерале. Палин щурился. Оберкомергер Александр Львович Нарышкин вспомнил генерала. Ну да, полковник Киже, я помню. Помнится родственник Алсуфьеву Фёдору Яковлевичу. Он не родственник Алсуфьеву, граф. Полковник Киже из Франции его отец был обезглавлен чернью в Тулоне события шли быстро генерал Киже был вызван к императору в тот же день императору донесли что генерал опасно заболел он крякнул с досадой и отвертел пуговицу упали на принесшего весть он прохрипел положить в госпиталь вылечить и если сударь...» Не вылечит. Императорский камерлакей ездил в госпиталь дважды в день справляться с здоровьем. В большой палате за наглухо закрытыми дверьми суетились лекаря, дрожа как больные. К вечеру третьего дня генерал Киже скончался. Павел Петрович уже не сердился. Он посмотрел на всех туманным взглядом, И удалился к себе. Похороны генерала Киже Долго не забывались Санкт-Петербургом. И некоторые мемуаристы Сохранили их подробности. Полк шел со свернутыми Знаменами. 30 придворных карет, Пустых и наполненных, Покачивались сзади. Так хотел император. На подушках несли ордена. За черным тяжелым гробом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 Сиг транзит, Глория Мунди. Так проходит слава мира. Так был похоронен генерал Киже, выполнив все, что можно было в жизни, и наполненный всем этим молодостью и любовным приключением, наказанием и ссылкою, годами службы, семьей, внезапной милостью императора и завистью придворных.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 Умер в марте того же года, что и генерал Кирже по официальным известиям от апоплексии».